Глава пятая. Теплая, почти летняя ночь. Вчера у Вепрева был трудный разговор с командиром отряда поручиком Малаевым. «Красный душок не выветрился», — сказал Малаев, когда Вепрев настоятельно просил его поручить исполнение приговора другому. А клялись служить верой и правдой. При этом набрякшие кровью веки почти сомкнулись, оставя только узенькие щели на месте глаз. От углов большого рта поползли морщины, и лицо стало похожим на морду готовящейся укусить собаки. — Может хлопнуть, сволочь, — подумал Вепрев, глядя сверху вниз на коротенького поручика и сказал, как только мог, спокойно. — Я боевой офицер, мне это еще не привычно. — А я тыловая крыса, — вскипел Малаев. И снова Вепрев почувствовал, что смерть прохаживается где-то совсем рядом. На этот раз обошлось. Но было ясно, что Малаев насторожился, и теперь малейшая оплошность вела к провалу. Не просто рискованной была вызвавшая подозрение Малаева щепетильность, она могла обернуться гибелью для задуманного дела. Весь остаток дня на марше и ночью, ворочаясь на сеновале под дружный храп солдат своего взвода, Вепрев не раз возвращался к мысли, к разговору с Малеевым. И каждый раз говорил себе, что иначе поступить он не мог. Партизан, а может быть и не партизан, Суд у Малеева короток, а следствие того короче, не старый еще крестьянин с простодушным скуластым лицом молча принял весть о смерти. Только посмотрел на Малаева откровенно, не тая во взгляде ни ненависти, ни презрения. Также посмотрел и на Вепрева. Выполнить распоряжение Малаева значило подтвердить, что вправе этот крестьянин одним аршином мерить обоих. Все равно расстреляют, этим ему не помогу. Это была правда, но лживая правда. И Вепрев почувствовал до да нутра души, что принять эту правду значит предать правду настоящую, правду большую, ту, за которую только и стоит отдавать жизнь, как отдает ее этот молчаливый крестьянин. И понял, что если завтра придется снова выбирать между двумя этими правдами, то опять выберет настоящую. Завтра. Да завтра может представиться такой случай, но он станет и последним. Тамалаева двух будет вполне достаточно. Пора кончать комедию. Хотелось добраться поближе к партизанам. Но можно перехитрить самого себя. Как хохлы говорят, стругав-стругав, тай перестругав. По трудным дорогам дошел Демитр Евстигнеевич Вепрев до Приангарских краев. Родился он и вырос в Поволжье, в Симбирской губернии, недалеко от города Меликеса. Потом много было хожено по бескрайней русской земле, а такого приволья, как в родных местах, не встречал. Конечно, так каждый понимает, в ком душа живая, а только места те родные и впрямь были хороши. Все, что человеку потребно, и степи, лес, и земли, сколь надо, и воды в досталь, и рек, и озер. Река за околицей родного села невелика, такие ли реки встречались потом веплево, а памятна на всю жизнь. Подпирала ее мельничная запруда и залила она всю пойму вровень с берегами. Над водой нависли старые ветлы. Вода чистая, гладкая, глядишь в нее, облака плывут как по небу. В разливах камышовые заросли, промеж камышей окна темной воды и на ней крупные листья кувшинок. Жить бы да радоваться в таком приводе. Кабы свое, а не чужое, барское. Это уж потом стал понимать с годами. Но не успел еще в мыслях разобраться. Со всем молодым парнем угодил на германский фронт. Там в окопах многое додумал. Да и умные люди помогли в непростых думах разобраться. Воевал честно, за чужой спиной не прятался. Сколько полагалось солдату крестов и медалей, все собрал. И к осени 916-го был произведен в офицер, А через год вступил в партию большевиков. В боях под Псковом был тяжело ранен осколками немецкого снаряда. До того война словно щадила его, отделывался, можно сказать, царапинами. А тут в раз выдали сполна за все четыре года. Долго мотался по лазаретам и только под осень добрался до родного села на поправку. Думал отлежаться, нарастить мясо на заживающих костях. Не вышло. Время приспело такое, что некогда старые раны залечивать, в пору новые получать. Пришлось Вепреву с зудящими ранами и снова в бой. В бою под Самарой с простреленным плечом попал в плен. Ранеными красноармейцами набили теплушки и двадцать вагонов человечьих мук, и отчаяния покатилось по железным рельсам на восток, в тыл Белой армии. Мрачный поезд получил название эшелона смерти. На каждой стоянке конвойные выбрасывали трупы, доехавших до своей конечной станции. Вепрев не понимал, что мешало временным победителям разом расправиться с пленными. Лицемерная игра в благородство или опасение шокировать своих иностранных хозяев, или страх перед гневом народа и подсознательное предчувствия неизбежности расплаты за каждое совершенное злодеяние. Потом Вепрев понял, что они... Эти временные победители Ничего не теряли, отсрочив казнь Много ли надо, чтобы оборвать жизнь Раненого человека Голод, холод и сыпняк Усердные палачи К тому же везли пленных на Дальний Восток В отчину атамана Калмыкова И кто доедет Будет завидовать умершим в дороге В вагоне Вепрева Самым тяжелым был молоденький боец Анисим Травкин. Все звали его Аниськой. Было ему не больше восемнадцати, а на вид и того не дать. Чистое хрупкое лицо и глаза такие беззлобные, как будто не встречал он ни смертей, ни мук людских, ни горя. Вепрев увидел его, сердце зашлось. Совсем ребенок. И тоже прямая дорога в могилу. Сам он был старше Аниськи всего лет насень. Но по нынешним временам срок большой. И Аниська вступил ему в сердце как бы сыном. Отбивал он Аниську у смерти как мог. Рану ему сам перевязывал, Нательную рубаху на бинты извел, Сукровицу и гной ртом отсасывал. Шесть покойников из вагона за ноги выволокли, а Аниська плоше всех был оставался жив. — По что ты меня выходил, Демид Евстигнеич? — спросил он как-то. — Все равно всем нам один конец. — Поживем еще, Анисим. На тот свет нам еще пропусков не заготовили, — сказал бодро, хоть сам плохо верил тому, что говорил. Без малого два месяца полз эшелон на Дальний Восток. За это время кому положено умереть было, умерли, кому нет, оклемались, на ноги встали. И второй раз заглядывать смерти в глаза грех было. Насчет атамана Калмыкова никто не обманывался, слава о нем далеко по свету прошла. В своем вагоне уговаривать никого не пришлось. Все были согласны с Вепревым, что в атаманский застенок лезть не след. Часто в пути, когда пошли таежные места, посреди перегона пленных выгоняли из вагонов валить лес, запасать дрова. Так что была возможность перекинуться словом с соседями. Порешили на одном. Когда высадят из эшелона и поведут в тюрьму, разоружить, если придется, перебить конвойных и уйти в сопки. Все сошлись на этом. Даже кто и не верил в успех. Если уж смерть, так в бою. А вышло по-другому. Не то и со своими бунтовщиками не успевал атаман разделываться, не то обстановка была неподходящая для массовой расправы. Только атаман-калмыков не принял пленных и приказал завернуть эшелон всем составом обратно. Перегнали паровоз от головы эшелона в хвост, который теперь стал головой, и снова застучали колеса по рельсам. И зимой уже в самые рождественские морозы выгрузился эшелон на небольшой станции неподалеку от Иркутска. Бежать даже и не пытались. Мороз лютый, а одежонка самая летняя. А главная тюрьма — старые казармы, обнесенные в три ряда колючкой. Возле станции и выводили пленных не сразу общей колонной, а повагонно. «Вот видишь, Анисим, и к нам фортуна лицом повернулась», — сказал Вепрев, когда после вечерней переклички дверь захлопнулась за вышедшими конвоирами. Что за фортуна, не поняла Ниска. Была такая в древности богиня счастья. Лицом повернется удача, задом совсем наоборот. Где удача-то? Вепрев пояснил обстоятельно. Иркутск город большой. В большом городе рабочего народу много, а рабочий всегда за советскую власть. К тому же Иркутск столица Сибири. Здесь, до Колчаковского переворота, Центральный Сибирский комитет находился. И сейчас, конечно, есть большевики-подпольщики. «Найдешь их отсюда, — возразил Аниська, — они нас найдут». И нашли. Даже быстрее, чем предполагал Вепрев. У подпольного Иркутского ревкома везде были свои люди. К концу января... Связь между заключенными в тюрьме и Ревкомом была установлена. Ревком предостерегал от всяких самостийных попыток освобождения и поставил первой задачей – усыпить бдительность тюремного начальника и для этого прикинуться смирившимися и раскаившимися. Нелегко было склонить к этому всех. «Не гляди ты волком на конвоира», — внушал веприв огромному лохматому, вечно хмурому Трофиму Бороздину. «Не выдавай себя. Целоваться мне с ним скажешь». «Целовать тебя он и сам не захочет, а опаску вызывать ни к чему. Береги злость, придет время пригодиться. Пока придет, растеряешь. Тебе и говорят копи». В один из весенних дней тюрьму посетил управляющий губернии Яковлев. К его приезду готовились. Тюремное начальство наводило чистоту и порядок. Вепрев и остальные, связанные с ревкомом, подготовили своих товарищей. Управляющий губернии остался доволен как чистотой и порядком в казармах, так и почтительным вниманием к его особе со стороны заключенных. Он приказал выстроить всех на тюремном дворе и произнес речь. Она была длинной и высокопарной. Управляющий губернией много распространялся о служении Родине, о высоких идеалах русской революции, о предавших Родину большевистских комиссарах и закончил многозначительным напоминанием о том, что родина-мать строга, но и милостива, и карая отступников, всегда готова простить осознавших свои заблуждения. — Что-то больно ласковое, губернский начальник, — удивился Аниська, возвратясь в казарму. Трофим Бороздин посмотрел на него сердито. — Нужны ему потому и ласков. — Верно, Трофим, в корень смотришь, — подтвердил Вепрев. Ему уже известно было, что губернское начальство, обеспокоенное размахом партизанского движения в Низовьях Ангары, намеревается использовать пленных красноармейцев в отрядах, посылаемых на подавление партизанских очагов. Ревком предлагал вступать в эти отряды. Через несколько дней приехал начальник губернской милиции, щеголеватый офицер в подполковничьих погонах. Также приказал выстроить всех на плацу. Его речь была значительно короче и сводилась к предложению искупить вину свою перед Родиной. Закончив речь, подполковник скомандовал. Офицеры русской армии, три шага вперед. Вепрев вышел из строя. Фамилия? Вепрев. В каком чине? Подпоручик. Подпоручик Вепрев. Вы слышали мое предложение? Готов искупить вину перед Родиной. Поручаю вам, подпоручик, сформировать два взвода по пятьдесят солдат. И помните, подполковник сделал внушительную паузу. Вы отвечаете головой за каждого. Будет сделано, господин подполковник. Подпоручик Вепрев немедля приступил к выполнению задания. В первый взвод зачислил всех, кто ехал с ним в вагоне, а сейчас был с ним в одной казарме. — А я, братцы, ни хрена не понимаю, — говорил ошалевший от радости Аниська. — За место того, чтобы расстрелять, мне винтовку отдают. — Некому ее больше дать. Ты последний защитник остался у господина губернатора, — пояснил с усмешкой Вепрев. — Этот защитит. И тут же захохотала вся казарма. «Красная армия наступает», — продолжал серьезно Вепрев. Верховные вот вот-вот пятки смажет из Омска. Все, какие были у белых войска, брошены на фронт. А здесь партизаны поддают жару. Вот и хватается, господа губернаторы, за соломинку». Поручик Малаев... Закатил сцену начальнику губернской милиции. Вы с ума сошли. Я буду жаловаться командующему округом. Подсовываете дерьмо вместо моих боевых орлов. Ликвидировали боевую единицу, а поручик Малаев, отдувайся. Поручик имел основание быть недовольным. Его отряд, наводивший всю зиму ужас, на крестьян приангарских деревень, весной попал в засаду. Партизаны Шиткинского фронта в жестоком бою истребили почти половину отряда. Когда же снаряжали карательную экспедицию капитана Рубцова, у поручика Малаева забрали еще два взвода из оставшихся четырех. Обещали пополнить пепеляевцами, находившимися на излечении в Иркутском лазарете. И вот вместо надежных, проверенных в бою солдат, дали пленных красноармейцев. — На кой мне черт это красная сволочь? — кричал взбешенный поручик. — Я буду жаловаться командующему. — Во-первых, дорогой поручик, — спокойно и чуть пренебрежительно отвечал начальник губернской милиции, — командующий сообщил, что не даст ни одного солдата. и приказал использовать все резервы. Во-вторых, перебежчики и ренегаты — это самый надежный контингент. Они сожгли свои мосты. Поручик остался при своем мнении, но спорить было бесполезно. Предстоял далекий рейд. Капитан Рубцов застрял в Элимской тайге. а в тылу у него на Нижней Ангаре забурлила кежемская волость. Утихомирить ее поручалось отряду Малаева. «Проверю на деле», — сказал себе Малаев. Первая проверка подтвердила подозрение. Вепрев, единственный офицер среди бывших красноармейцев, отказался выполнить приказ. За такое пристрелить на месте. И от того, что не посмел, поручик корчился от злости, Бранью выплевывая подступавшую ярость. Пристрелить собаку на месте. Струсил, струсил. Не таких снаряжал на тот свет, А тут боевой офицер. Насквозь тебя вижу красный выкормыш. Завтра сам будешь расстреливать. Второй раз не спущу. Уже под утро... Вепрев разбудил Трофима Бороздина. Трофим, как всякий старый солдат, проснулся мгновенно. Протер глаза, склонился к уху Вепрева. — Сейчас? — Нельзя. Третий взвод на отшибе. Еще одну минуту подумал, твердо, как окончательно решенное. — Скажи всем, чтобы к вечеру были готовы. — Какой сигнал? Мой выстрел. Всех кончать будем. Перед глазами Вепрева молодой солдат запивала первой роты. Василием, кажется, зовут его. Присун заводила веселый беспечный парень. И его тоже. Ответил хмуро. Дело покажет. Узенькие глазки Малаева были зоркие и приметливы. Цепким взглядом охватил он широкую пустынную улицу с двумя рядами навечно срубленных домов. Оршинные лиственничные бревна, почерневшие от времени, грозились пережить эпоху. Разве только огонь мог помешать им в этом? Между домами не было просветов. Они смыкались надежно сработанными из лиственничных же плах, оградами, высотой вровень с верхними венцами домов. И от того улица казалась похожей на длинный коридор, и особенно выразительно было ее безлюдие. Поручик Малаев не предупреждал местную власть о прибытии отряда, и потому не ждал встречи с хлебом с солью. Его поразило отсутствие любопытствующих. Не каждый же день в селе появляются воинские части. По-видимому, весть о вчерашнем расстреле уже донеслась сюда. Одинокая женская фигура на пустынной улице издали бросилась в глаза. Женщина в городском платье быстро шла навстречу. Когда она шагах в десяти от Малаева свернулась с дороги, и быстро взбежала на высокое крыльцо длинного, крытого железом дома, стало понятной причиной ее торопливости. Она спешила, чтобы не встретиться лицом к лицу. Но Малаев успел разглядеть ее. Среднего роста, худенькая, с тонкой талией. Лицо не показалось красивым, но глаза запомнились. Большие, чуточку встревоженные и чистые. Чистота их царапнула. Поруччика Малаева не любили женщины. Конечно, в Иркутске, в столице Колчаковского тыла, городе, нашпигованном военными всех национальностей, блестящими и галантными французами, солидными и чопорными англичанами, веселыми и шумными чехами, Настороженными и вкрадчивыми японцами не было недостатка в женщинах слетающихся невесть откуда в такие города. Выбор был и выбор богатый в любую цену. Он полагал щепетильность и излишней роскошью в столь неверное время. И в карательных экспедициях неизменно совмещал приятное с полезным. В первый раз он употребил эту формулировку после того, как выломал золотые зубы у расстрелянного им старика-еврея, Нижнеудинского провизора. Женщины добросовестно отрабатывали малаевские деньги, но ни одна из них, даже в самые интимные мгновения, не заглянула ему со страстью в глаза. А Малаеву хотелось обольщать и покорять. Хотелось, чтобы его любили и ревновали. И если уж нет, то хотя бы боялись. Непредвиденная встреча изменила планы Малаева. Суд, расправу и повторное решающее испытание Вепрева он отложил на завтра. Впрочем, проверку можно сделать и сегодня, несколько иным манером. Малаев оглянулся. Ординарец Баджиев, пожилой бурят, очень низкого роста, казавшийся квадратным, мощный торс и короткие ноги, в отряде пересмеивались, что Малаев долго подыскивал такого, чтобы хоть на денщика можно было смотреть сверху вниз. Шел в нескольких шагах позади, сбоку колонны, ведя лошадей в поводу. «Баджиев! — окликнул поручик. — Взводного Вепрева ко мне! Вепрев откозырял четко. — Прибыл по вашему приказанию. — Послушайте, подпоручик! Малаев цепко уставился на Вепрева маленькими глазками. — Могу я рассчитывать на товарищескую услугу? — Ход конем, — подумал Вепрев и ответил как мог простодушнее. — К вашим услугам! Вы заметили девочку, которая шмыгнула в этот дом? Лица не разглядел. Малаев весело ощерился. Но это не единственная примета. Так вот, подпоручик, приведите ее ко мне после ужина. Только чур уговор. Дороже денег. Пробу не снимать. Катя Смородинова отдышалась только после того, как накрепко заперла дверь на засов. Говорила ведь тетка домна, чтобы не ходить, не попадаться на глаза карателям. Побоялась остаться. Как потом идти, когда солдаты по всей деревне разбредутся? Думала, успеет. И вот наткнулась прямо на офицера. Как он посмотрел, словно догола раздел. Сразу и возноб, и в жар кинула. Убежала в пустой класс и оттуда прислушивалась, не решаясь даже подойти к двери. Тихо. Может быть, и напрасно всполошилась? Сама на себя страх нагнала? Ой, не напрасно. Катя вспомнила, как в прошлом году пришли к ним в дом арестовать отца, мастера паровозного депо станции «Зима». Все вверх дном перевернули. Катя мать велела схорониться в подполье. И оттуда Катя слышала, как кричали на мать. «Куда запрятала дочь, старая сука?» А этот, что сегодня с отрядом пришел, совсем, говорят, бешеный. Тетка домно рассказывала, вчера в Сосновке совсем безвинного человека расстрелял и похоронить не дал. Люди стали хуже зверей. «Попадись им. На этот раз, кажется, пронесло. Осторожно подошла к окну, высокая ограда заслоняла улицу. Катя встала на парту, колонна солдат была уже далеко. Пронесло. Прошла в свою маленькую комнатку с одним окном, выходившим на школьный двор, задернула плотнее занавеску и легла на широкую лавку, заменявшую ей кровать. Сон не шел. Да и не время было еще спать. Лежала, тревожно прислушиваясь к каждому стуку и шороху, и ругая себя за мнительность и трусость. За окном начало смеркаться. У Кати отлегло от сердца. Трусиха! Нужна она кому? И в это время в большую дверь с улицы громко постучали. Катя замерла в страхе. Стук повторился. Катя приоткрыла дверь в коридор, но не отзывалась. Кто-то, стоящий на крыльце, сказал «Откройте, пожалуйста, Екатерина Васильевна». Сказано было вежливо и спокойно, и хотя голос был незнаком Кате, она открыла дверь и отшатнулась. На крыльце стоял высокий военный, судя по погонам, офицер, но не тот офицер, которого она испугалась днем и о котором думала со страхом все время. Этот был, по крайней мере, на голову выше, и, может быть, по контрасту с обезьяньем лицом того маленького, показался очень красивым. Хороши были большие серые глаза. Из-за них и энергичное с четкими чертами лицо выглядело не строгим, а добрым. Может быть, потому что, поняв волнение девушки, он улыбнулся ей. «У меня к вам серьезный разговор, Екатерина Васильевна», — сказал офицер. Катя подняла на него испуганные глаза. Он снова улыбнулся, и тогда нас похватилось. «Проходите, пожалуйста». В коридоре она на миг задержалась, как бы в нерешительности. Потом шагнула к своей двери, распахнула ее. «Сюда, пожалуйста». В комнате был всего один стул. Сама Катя села на постель. «Как вас звать, я знаю. А меня Демид Евстигнеевич», — представился Веприв. «А дело у меня вот какое». По мере того, как он говорил, Катины глаза все расширялись, и лицо до самых корней светло-русых волос заливалось краской. «Как вы можете?» — она задыхалась от возмущения. «Как вам не стыдно предлагать мне?» Вепрев строго прервал ее. «Выслушайте до конца!» Катя повиновалась и больше не перебивала его ни разу. Но все, что она могла сказать, выразило ее взволнованное лицо. «Нет, нет, я не могу. Не заставляйте меня. Мне страшно!» Она с ужасом глядела на вепрево. «Мне тоже страшно, просто и грустно», — сказал Вепрев. «Но так надо!» Вы сами понимаете, что так надо. Как было условлено, Вепрев взял Катю под руку, подошел к дому, где расположился на ночлег начальник отряда. Малаев сидел у ворот на лавочке с бледным светлячком папиросы в руке. Поодаль на тесовой заваленке примостились два его телохранителя. Им раз навсегда было приказано без особого распоряжения не отлучаться. Они лузгали кедровые орешки, сплевывая шелуху друг на друга. Один из них метнулся навстречу, узнав веприва, посторонился, пропуская, оглядел с ног до головы Катю и сказал что-то своему напарнику, после чего оба гаденько засмеялись. «Подпоручик!» «На минуточку!» — окликнул Малаев. Это тоже было условлено. Вепрев предостерегающе сжал руку, дрожавшей от волнения Кати, извинился, что оставляет ее, и подошел к своему начальнику. «Доложите обстановку», — сказал Малаев тихо. «Робеет!» — также вполголоса ответил Вепрев, пожимая плечами. «Молодо зелено!» — Сразу в дом не пойдет? — Самая верная прогулка при луне, — усмехнулся Вепрев. — Ночь-то какая! — Значит, вариант номер два — верное дело. Действуйте, подпоручик. Вепрев откозырял, снова взял Катю под руку и повел ее проулочком к берегу Ангары. И почти тут же Малаев снова окликнул. — Подпоручик! — Что же вы не познакомили меня с вашей дамой? — Не бойтесь, я не оставлю вас одну, — шепнул Веприв и оглянулся. Малаев торопливо шел к ним, следом шагов на десять отступя оба телохранителя. — Паршивый трус, — подумал Вепрев. И, словно услышав его, Малаев через плечо бросил что-то своим провожатым. Те сходу сделали налево кругом и вернулись на завалинку. Туда же подошли еще два солдата. Вепрев не мог в сумерках разглядеть их лиц, но он знал, что это Трофим Бороздин и Аниська. — Нехорошо, подпоручик, — с наигранным смешком произнес Малаев. Он слегка запыхался от быстрой ходьбы. — Не вижу почтения к старшим учинам. Исправляйте ошибку. И, не дожидаясь ответа, Вепрева, Как-то по-петушиному заскочил вперед, прищелкнул каблуками. — Поручик Малаев. Катя неловко протянула ему руку. — Смородинова. — Мало, милая девушка, мало. У женщин главное имя. Екатерина Васильевна. Очень приятно. Он еще раз шаркнул ножкой, предложил Кате руку. Катя опасливо коснулась его руки кончиками пальцев. — Ах, какая вы права! — воскликнул Малаев и сам плотно ухватил Катю под руку. — Позвольте мне разделить ваше общество. Сама природа настраивает на романтический лад. Такая теплая, почти летняя ночь. Он повернул голову к Вепреву и подмигнул ему. Вепрев ответил кивком и замедлил шаг. — Вы дрожите? Вам холодно? — шептал Малаев Катя. — А я, напротив, весь горю, как в огне. Я согрею вас вот так. Катя отшатнулась, силясь вырваться. — Ну что вы, что вы! — бормотал поручик, хватая Катю за плечи. — Пустите! — Катя сильно толкнула Малаева в грудь. — Ах ты так! — и он заломил ей руку. Катя отчаянно вскрикнула. Ее крик слился со звуком выстрела. Вепрь почти в упор, выстрелил Малаеву в затылок. И тут же, словно эхо, где-то совсем близко, один за другим, хлопнули еще два выстрела.